Глава 31. «Я иду, куда глаза глядят, желая просто быть подальше от этого места и никогда сюда не возвращаться. Ноги сами несут меня, и я послушно следую за ними. Ученики, которые задержались в холле, останавливаются и пялятся мне вслед, но мне плевать. Я больше не чувствую боли. Мой дом в десяти минутах езды на машине, но сегодня... Я иду пешком. Когда я дохожу до своей улицы, ноги болят, и я уверен, что все носки мокрые, и не только от пота. Но опять-таки мне плевать. Я слишком опустошен. Я так запутался в собственных мыслях, что едва обращаю внимание на происходящее вокруг. Я не замечаю папину машину у дома, и, только войдя внутрь, понимаю, что он сегодня не в офисе. «Кай, что случилось?» Папа без колебаний пересекает комнату и обнимает меня. Слезы начинают течь по моим щекам. Он прижимает меня к груди и не отпускает, пока я не даю волю всем своим чувствам. Папа всегда демонстрировал мне свою любовь. Он всегда был противником идеи, что мальчиков не нужно обнимать, целовать, любить. Именно поэтому он крепко сжимает мои плечи, пока я плачу. Между всхлипываниями я рассказываю ему обо всем. Я раскрываю все, что случилось в школе, и даже когда заканчиваются слова и остаются только слезы, он продолжает меня обнимать. «Все будет хорошо, Кай», — говорит папа. «Его слова — то, что мне сейчас нужно. Мне очень жаль. Я люблю тебя и всегда буду любить». Он отодвигает меня на расстоянии вытянутой руки. «Давай я тебе что-нибудь приготовлю». Я иду за ним в кухню и сажусь. Наблюдаю, как он готовит в тишине, а затем прочищает горло. «Я хочу попросить у тебя прощения», — говорит он. «Мы с мамой отвратительно повели себя в субботу». Отец натирал сыр в тарелку, но сейчас останавливается и смотрит на меня. Прости за ту боль, что мы тебе причинили. Знаю, нам не искупить эту вину, но я все равно хочу попросить у тебя прощения». Искренность отца как бальзам на мои психологические раны. Уже третий раз за день я чувствую, что вот-вот расплачусь. «Я не выбирал быть таким», — говорю я. «Я знаю, сын, знаю». Он обходит вокруг стола и снова обнимает меня. Тебе должно быть очень тяжело было нести это бремя в одиночку. Я киваю. Я хотел сам рассказать вам все, когда буду готов. Мне жаль, что все произошло таким образом. Но мне не жаль, что мы все узнали. Отец наклоняется так, что наши глаза находятся на одном уровне. «Я хочу сказать, что люблю тебя и принимаю таким, какой ты есть». «Мне страшно, пап», — признаюсь я. «Теперь, когда люди знают, все изменилось. Я больше не Кай Шеридан. Я гей Кай Шеридан». Папа вздыхает. «Будет тяжело, но я хочу, чтобы отныне ты жил своей жизнью. Ты заслуживаешь быть счастливым, ты заслуживаешь любить и быть любимым. А мама?» — спрашиваю я. Она когда-нибудь с этим смирится? Смирится со мной? «Конечно», — отвечает папа. Он говорит так уверенно, что я хочу поверить ему всеми фибрами души. «Знаю, это несправедливо по отношению к тебе, но дай маме немного времени. Она любит тебя, и ничто этого не изменит, и никогда не могло». Отец снова вздыхает. «Думаю». Мы просто не были к этому готовы, поэтому так глупо себя повели. Но ты ни в чем не виноват. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Я тоже этого хочу. Хочу быть счастливым. Хочу жить. Это все, чего я когда-либо хотел». Папа возвращается к готовке. Он берет хлеб и принимается делать сэндвич с плавленным сыром. Я наблюдаю, как он смазывает сковороду маслом, прежде чем положить на нее сэндвич. Начинает шкварчать. Папа готовит мое любимое блюдо. Я улыбаюсь. Хоть у нас не все было гладко, я уверен, что все наладится. Все когда-то меняется. Когда я принимаюсь за сэндвич, папа выходит из кухни. Он возвращается с ноутбуком и садится рядом. Мы не разговариваем. Нам не нужно. Хватает того, что он рядом. Папа кладет передо мной сложенный лист бумаги. Я разворачиваю его и читаю. Дорогие мама и папа, никогда прежде мне не было стыдно быть вашей дочерью. Надеюсь, вы понимаете, что ваше отношение к Каю было абсолютно неприемлемым и что вам обоим должно быть совестно. Знаю, мы выросли в религии, И наша вера важна, но как она может быть главнее, чем счастье и безопасность вашего сына? Никто не просит вас перестать верить в Бога. Вы можете ходить в церковь и продолжать любить и поддерживать своего ребенка. Эти вещи не являются взаимоисключающими. Пожалуйста, подумайте над своим поведением и исправьтесь. До тех пор я, Ясмин Шеридан, не буду разговаривать с вами обоими. «Мне трудно писать это письмо, но так нужно. Надеюсь в скором времени увидеть прогресс в вашем поведении. Пожалуйста, не расстраивайте меня снова. Хоть я и злюсь на вас, я все равно вас обоих люблю. Яс. Я с трудом сдерживаю слезы, но улыбаюсь. У меня невероятная сестра». «Правду говорят» что дети не рождаются с ненавистью и предрассудками, говорит папа. Мы сами учим их этим вещам. Мне никогда не искупить своей вины перед тобой и я, Скай. Отец похлопывает меня по плечу. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на него, и замечаю, как он смахивает слезы. Я тянусь к нему и обнимаю. Папа обнимает меня в ответ. Держи. Я протягиваю ему письмо обратно. «Лучше оставь себе», — говорит папа. И я киваю. Я стою у раковины и мою посуду, когда слышу свист покрышек. Входная дверь со стуком распахивается, и мама пулей влетает в кухню. «Я получила твое сообщение». «Что случилось?» — спрашивает мама отца. «Я не смотрю на них». Сосредоточив все свое внимание на посуде, папа рассказывает ей о статье в Вестнике Академии Фэйрвейл. «Что?» — восклицает мама. Она разворачивается на каблуках и выскакивает из комнаты. «Дорогая!» — кричит папа ей вслед. Он останавливает ее у двери. «Куда ты собралась?» «Я разберусь с этими мразями!» Я роняю тарелку, услышав мамин ругательство. Она разбивается в дребезги, Но я не собираю осколки. Вместо этого я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на свою мать. Она никогда не ругается. Тогда я осознаю, что хоть мама пока и не понимает меня, но, несмотря на это, она меня любит. Я ее сын. Это не оправдывает ее реакции на новость о том, что я гей, но на сердце у меня становится немного легче. Поступки значат больше, чем слова и прямо сейчас мама показывает, что всегда будет любить меня она оставляет отца на пороге, но через мгновение он выбегает за ней. я выпрыгиваю на крыльцо папа идет следом за мамой и нагоняет ее уже перед домом соседей думаю папа пытается убедить ее вернуться домой обсудить все, но вместо этого он тоже садится в машину. я наблюдаю как родители мчатся в Академию Фейервейл. «Они едут сражаться за меня».